44. -е. Утро среды. Когда Алехандро и Ясс на следующий день вошли в здание юридического факультета, собирался дождь. Пройдя мимо аудиторий по коридору, они дошли до лестницы, ведущей в подвал. И два миновали последние ступеньки, как увидели длинную фразу, написанную на стене красной краской, той самой, которую в университете обычно писали на стенах слово "Vitoris". Vitoris, bravo, испанский. Такие надписи на стенах и символы, относящиеся к монограмме Христа, в университете Саламанки начертаны практически на всех стенах, включая вестибюль юридического факультета, и означают поздравление всем получившим докторскую степень. Честву получивших степень доктора наук. Надпись гласила: Я нашёл умирающую Прокриду, истекающую кровью в изорванной одежде. Она пыталась вытащить из раны О, плачьте над моим несчастьем. Стрелу, которую сама дала мне. Проклятье, вскрикнула Асса. Он приходил сюда нынче ночью, сказала Алехандра. Дверь криминологической лаборатории открылась и на пороге появился растрёпанный и заспанный Улисс с дымящимся стаканом в руке. Привет. Ну и видок у вас, ребята. Он проследил за их взглядами, и глаза у него вылезли из орбит. Это ещё что такое? Надо предупредить Саламона, сказала Элихандра. Сейчас же. Вот чёрт. Я думаю, он побывал в лаборатории. Кто-то спёр мой стакан и зубную щётку.